Глава 8. Вот вам и картины эпохи Ренессанса. Я вся в недоумении. Торжествующий Николас. Секундная стрелка медленно п о л з е т отсчитывая 2 миллиона лет. А затем: Что ты хочешь сказать, наш? Я его купил. в с е это время он смотрит мне прямо в глаза. Это но я Николас перевернул все с ног на голову. «Мир делает в воздухе кульбит. Я ничего не понимаю. Купить дом и ждать, что я в него перееду? Где тут смысл? Мы боролись за право жить в белой съемной коробке. Боролись, пытаясь заставить другого сдаться и исчезнуть с глаз долой. «У тебя какой-то глюк в голове?» — интересуется он. Кажется, мой вид его слегка позабавил. Он на 20 шагов впереди меня. На 20 шагов. Стоит обернуться или поднять голову, он везде. Какая у него цель? Он прав. У меня глюк. Монтажные схемы дымятся. У меня есть дом. Нет. Не у меня. Я торопливо напоминаю себе, что всё, что имеет отношение к н и к л а с у мне не принадлежит. Не он, не этот дом. Он, царь м и д а с наоборот. Все, к чему он прикасается, превращается в гниль. Судя по всему, ты выиграл при броске монетки. Вот все, что я могу сказать внятно. Да. Но... Речь дается с трудом. Мозг продолжает отклонять сообщения, поступающие от глаз и ушей, как заведомо невозможные. Целый дом? Я пытался купить половину... но не нашел ни одного без крыши или разрезанного пополам. Шутка едва достигает моего сознания. «Как? Почему я не...» «Я купил его у одного из твоих коллег, Леона. Столкнулся с ним пару дней назад. Разговорились, я рассказал, где хочу жить, а он, что хочет п е р е е х а т ь И мы поняли, что хотим одного и того же, и можем друг другу помочь. Оказалось, он довольно приятный». «Дал повозиться с его пилой, и мы решили сделать вместе парочку стульев». «Леон?» «Вот на чем застряли мысли в голове. Ты купил этот дом у Леона? Леона Данкона?» «Я передам, что ты еще не забыла его фамилию», — сдавленно хмыкает Николас. «Ушам своим не поверит». «Чудесно! Они обменивались историями о моей грубости». «Вот почему Леон сегодня мне ничего не сказал, потому что я забыла его фамилию. Вот и Уда. Он знал, что за сюрприз, и позволил мне считать, что меня скоро убьют. «Правда, пора бы уже перестать говорить коллегам, что я строю планы убийства. Несколько раздраженно хмурится он. Мою репутацию это не улучшает. «Мы никогда не обсуждали, какой купить дом. Резко выдаю я. Ты в с ё решил сам». я хотел устроить сюрприз именно ты хотел он просто смотрит не понимая это не тот сюрприз который вываливают на тебя перед свадьбой пары занимаются этим вместе николас никто не сбегает тайком у с т р а и в а т ь что-то таких масштабов за спиной другого сначала ты избавляешься от машины и привозишь домой этого это чудище он смеется что лишь вводит меня из терпения еще больше «Но я не сдаюсь. Я спрашивала тебя, где ты был. Ты отказывался говорить. Ты хоть представляешь, каково это?» «Да». «Не остается в долгу он. Представляю. Я не знаю, где ты была целый год, Наоми. т в о ё тело здесь, а сознание где-то еще. Ты ушла. Бросила меня одного». «Если кого и бросали одного, так это меня. Оставили вести войну, рос в одиночку». «Ну уж нет. В этот бурлящий вулкан я не попадусь. Так что вместо этого выбираю тему для жалоб поспокойнее. Здесь же вокруг ничего нет. Сплошная глушь. И что?» Пытаюсь подыскать что-то еще. Следующая вырвавшаяся фраза пугает даже меня. «Я всегда хотела, чтобы дверь была фиолетовой. Цвет волшебства». «Отказываться от дома из-за этого — что за причина?» «Наоми, я купил нам дом. Вдохни поглубже. Привыкни к этой мысли. Сколько из твоих подруг могут похвастаться, что их парень купил им дом?» «Первое. Он мне не парень, а жених. Кто-то вроде. Второе. Он не покупал дом для меня. Он купил его себе, не спросив меня и даже не желая включать меня в процесс». И я должна быть благодарна, что он позволил мне присоединиться после того, как сам всё решил. Что-то не вяжется, если мы хотим провести жизнь вместе, как равные. Третье. Моя единственная настоящая подруга б р е н д и и в этот самый момент она думает, что я с т е к а ю кровью в какой-нибудь яме. Это безумие. Нужно вернуться обратно в съёмный Белый дом, раз уж теперь он будет жить здесь, но пока я не могу сдаться. война ещё идёт. Всё это очковтирательство. Я-то знаю, что мы просто переместились на новое поле боя. И не собираюсь повторять себе то, что уже несколько месяцев твержу мысленно. Всё могло быть хуже. Вот что я всё это время делала. Оправдывала свою жизнь с ним, напоминая себе, что могло быть хуже. Посмотри на неё. Посмотри на него. Посмотри на этих людей. Они одни. «У них никого нет. У них жуткие отношения. Они так несчастны. Все могло быть хуже. На их месте могла быть я. Вот только на их месте в самом деле я. Я была несчастна. Хорошо, — фыркает он. Если не брать в расчет дверь, которая не фиолетовая, что скажешь?» «Правду?» Кругом куча опавших сухих листьев, и больше ничего на много километров вокруг, и я безумно хочу назвать этот домик своим. Когда мы подъехали, я едва заметила, что там что-то стоит, но стоило ему произнести слово «наш», и будто зажглись прожекторы на сцене, превратив его в такую сказку, что я готова заплакать. Именно в таком месте мне бы хотелось устроиться со своей второй половинкой, то есть с кем-нибудь, кто не «Николас». Я хочу, чтобы Леон отобрал дом обратно и сохранил, пока я не смогу купить его сама, когда в один прекрасный день окажусь в здоровых отношениях с кем-то любимым и заботливым. Кем-то, кого я буду любить хотя бы на 80%. Жить в этом доме с Николасом значит испортить это место точно так же, как и все мои любимые фильмы, которые мы смотрели вместе, и группу Generations, a l которую мы слушали вместе». Теперь они все заражены. Одна из песен играла по радио при нашем первом поцелуе, и после этого они стали нашей группой. Мы даже на концерт ездили. Теперь я едва выношу эту музыку с такой-то кучей неприятных воспоминаний. Так и на этом доме всегда будет написано. Его купил мой бывший жених без моего участия. Это дом будущей миссис Роуз, а не мой. И от этой мысли немного больно. «Я не хочу здесь жить». Он начинает терять терпение. «Знаешь, сказать по правде, меня не очень-то волнует, чего ты хочешь. Ты мне еще пока не нравишься снова, но это изменится. И я тебе снова понравлюсь. Этот дом нас спасет». «Спасет нас?» Даже думать не собираюсь об этом леденящем кровь заявлении. «Я думала, мы добиваемся обратного?» В его выражении столько насмешки и презрения, что я дергаюсь. «Наоми!» «Если бы к Земле несся метеорит, способный уничтожить всю планету, ты бы все равно его каким-то образом пропустила!» Он отворачивается от меня и решительно заходит в дом. «Что ж, он собирается превратиться в горца, несмотря ни на что!» а я просто прогуливаюсь за компанию. Кажется, я поняла его новый замысел, который беспокоит меня куда больше, чем попытки заставить бросить его. Дешевле и проще вылепить из меня женщину, которую он сможет терпеть после свадьбы, чем пытаться расстаться. Ведь в таком случае его ждут сотни неожиданных свиданий с девушками, отобранными его матерью на роль племенной кобылы. «А мой инкубатор по производству детей уже прошел первичную проверку и осмотр специалиста. Я уже знакома с его ненавистными родителями, которым пока не удалось вывести меня из игры. Мой мозг неохотно запомнил словарь стоматологических терминов. Я терплю его сатанинские ритуалы по очистке банана, когда он целиком вынимает его из кожуры и кладет прямо так на стол, без тарелки. Потом просто берет руками и еще и кладет обратно между укусами». «Я просто выгодное вложение. Если сейчас забрать вклад, он потеряет деньги и время. п р и д ё т с я начинать сначала. Два года жизни коту под хвост. Но у меня есть новости для Николаса Бенджамина Роуза. Если он еще думает, что я не самая большая потеря времени, вскоре его мнение изменится». Несколько долгих минут я просто смотрю на поглотившую Николаса часть дома, замечая детали, которая не успела толком разглядеть. Деревянный, изгибающийся по краям черепица, выцветший коврик с шотландским терьером, расхаживающий за витражным окном силуэт. Он хотел на природу, он её себе устроил. По дымоходу плетётся плющ, пытаясь пробраться внутрь. Воздух чистый, свежий, не слышно ни шума машин, ни вообще звуков цивилизации. Дом, который Николас купил сам — Сделав таким образом все, чтобы он никогда не стал нашим, сидит на вершине холма между двумя неглубокими лощинами. Выбрал, называется, за что биться насмерть. Нас обоих тут и похоронят, а привидения останутся и будут мучить друг друга или остальных любителей природы, если таковые вдруг случайно забредут. Пока я пытаюсь воплотить в жизнь план А, Николас рушит все мои попытки планом даже не Б, а В, выиграть может только один. Но я уже не уверена, что победитель получит, а что потеряет. Больше всего мне нравится в моем, но не моем, доме то, что он темный, маленький и уютный. Что, в принципе, звучит не очень-то привлекательно, но в каждой комнате есть что-то такое, от чего у моего воображения просто сносит крышу. Гостиная — То самое место, где тебе хочется отдыхать в удобном кресле с рассевшимися вокруг внуками, слушающими старые сказки далёких земель. Пираты, браздящие океаны, летающие поезда, бандиты в масках, эльфийская знать. Книги в кожаном переплёте, похрустывающие в твоих стареющих руках. Ты сидишь, тихонько у дрожащих в камине язычков пламени. Рядом твоя вторая половинка. А по стеклу барабанит довольный дождь, наслаждающийся собой не меньше растянувшейся на подоконнике кошки. Именно в гостиной у твоих внуков появятся самые счастливые воспоминания о тебе. И именно там они будут представлять тебя, когда ты уже не сможешь быть рядом. Каждый раз, почувствовав запах костра или горячего шоколада, они будут возвращаться в прошлое, слышать твой голос, читающий им сказки. то громче, то тише, точно мелодию. «Что скажешь?» — спрашивает Николас. «Хм...» Я неторопливо проплываю мимо, в кухню, силой мысли обращая его в пыль, чтобы увидеть всё без назойливого п р и с у т с т в и и за спиной. Светлая кухня полна воздуха. Видны удерживающий потолок балки, не скрытой обшивкой. Медные кастрюльки, сковородки и лейки висят на них, точно китайские колокольчики. В цветочных кашпо взрыв зелени, тоже плющ. Воздух наполняет аромат свежеиспеченного хлеба и чистого обласканного солнышком белья. Вот где летом можно объедаться ежевикой, наслаждаясь взрывом вкуса на языке. А весной, перегнувшись через раковину, поливать тюльпаны в кашпо на подоконнике. Здесь есть и кухонная ведьмочка. Она что-то варит в котелке на огне и раскладывает пучки сушёных трав по верхним балкам. Выскобленный деревянный стол окружают стулья из разных комплектов в цветах всех куполов собора Василия Блаженного. По сосновому полу цокают когатки нашей собаки, и от каждой мелочи в этой комнате у тебя радостно на сердце, а губы сами улыбаются. «Никаких электроприборов нет», — раздается голос Николаса. «Но это ничего». Я перестаю ходить по комнате, и он случайно врезается в меня. «Ой, прости. Не дашь мне побыть одной?» «Ну ты же ничего не сказала». «Сейчас я говорю с собой. Оставишь нас на минутку?» «Его очередь бормотать, ммм». Наконец-то он ныряет в одну единственную ванную. ю у краткая передышка. В большой комнате рядом с гостиной, которую я про себя называю «малой гостиной», три высоких великолепных окна, выходящих на лес за домом. Лужайка довольно резко идет вниз, открывая великолепный вид на пруд с длинным причалом. Отсюда лучше всего смотреть на звезды. Отводишь в стороны роскошные бархатные шторы, и вот он — серп Луны — мерцает над лесом, искрами рассыпаясь в отражении. Именно здесь ставишь рождественскую ёлку и семейного щелкунчика на каминную полку, а обои цвета полуночи мерцают серебристыми звёздочками и берёзами. Стоит разжечь огонь, как всё превращается в золото. Копия часов центрального вокзала установлена у последней балясины лестницы. Прямо перед входом в гостиную. или ночью, когда ты пробираешься по сонному дому к креслу-качалке, стоящему на толстом ковре, слышно, как на светящемся циферблате тихонько тикают стрелки. И во всем мире больше не слышно ни звука, кроме этого тиканья, мелодичного похрапывания твоей второй половинки наверху, сонного ворочания ваших детишек до перешептывания веток в лесу. Он просто волшебный, Эти картины столь явно п р е д с т а ю т перед глазами, что мне очень хочется их пережить. Ужасно хочется. Николас входит в комнату, когда я мысленно расставляю свечи с ароматом перечной мяты и прикидываю, куда буду прятать заначку сахарных печеней. Звук его голоса выдергивает меня из уютного м и р к а «Устрою здесь свой кабинет». Он кладет ладонь на оконную раму. а прямо тут поставлю большой телевизор. Так что можно будет работать и смотреть футбол. Щелкунчики из моей фантазии падают с каминной полки прямо в огонь. Ух, что? Тут же поворачивается он, затем вслед за мной переводит взгляд на каминную полку. Ты не любишь камины? Я подумал, он понравится тебе больше всего. Есть и воздушное отопление. Не обязательно всегда зажигать огонь. «С каминами всё в порядке», — вкратчиво отвечаю я и удивляюсь, как у меня не вырос нос, как у Пиноккио. Камины я обожаю больше, чем кровных родственников. Мне хочется повесить по обе стороны рождественские носки с человеческий рост, а рядом два поменьше, с детский. Хочется купить свечей с искусственным пламенем и три часа кропотливо расставлять их под страдальческим взглядом Николаса. Он изучает моё лицо, — И что бы он там не заметил, почему-то смягчается. «Пойдём на второй этаж?» «Так скажешь». Наверху три спальни. Примерно одного размера и планировки. Простые стены, деревянные полы. Комната в центре немного уже других. И в голове лампочкой зажигается понимание, которое я не успеваю прогнать. д е т с к а я н и к о г д а не прощу себе эту мысль». «Которая моя?» Спрашиваю я, главным образом, чтобы позлить его. Он уже видел дом раньше, так что теперь смотрит не на обстановку, а во все глаза следит за моей реакцией. Вот почему я сдерживаюсь изо всех сил. Нельзя показать, как сильно мне понравилось это место. Когда я вхожу в комнату, она кажется хорошей, обычной. А выхожу уже из лучшей комнаты, которую когда-либо видела. Как я переживу, когда в итоге мне все же придется уйти? Все это время я, как полная дура, жила в белой съемной коробке. Выбирай. По его тону непонятно, согласен ли он на отдельной спальне или нет. Я не ночевала в нашей кровати с того момента, как он бросил монетку, и не собираюсь ничего менять. Не знаю, что было бы хуже — спать с ним, когда я так стараюсь его оттолкнуть, или попробовать предложить что-то большее и услышать отказ — потому что он пытается оттолкнуть меня. Конечный план Николаса для меня всё ещё загадка, слишком запутанная стратегия. У таких домов множество историй. У него должно быть имя. «Называй!» — сияющими глазами предлагает он. Черепица на крыше трясётся, будто мы в самом центре торнадо. Как далеко от этого всё, что мы пережили вместе, как пара. Мне не должно это нравиться. Мы — призраки Хитклиффа и Кэтрин, запертые в дебрях Морриса. «Стихийное бедствие», — выпаливаю я. Улыбка сползает с его лица. «Я не буду жить в доме с таким именем. Плохая примета». «Приятель, она уже сработала». Он вдыхает через нос. Это у него от Гарольда. р Раньше я считала эти его привычки милыми». пока не увидела полный шаблон, с которого их скопировали. Манера Николаса отставлять стакан на 7 сантиметров вправо от обеденной тарелки кажется восхитительно эксцентричной, пока не видишь, как это делает его мать. Знакомство с Деборой уничтожило столько всего, что мне нравилось в ее сыне. «Завтра приедет грузовик». «Завтра? Точно. Такой довольный вид». «Может, он меня проверяет?» Пытается сломать всеми этими неожиданными изменениями сразу. Я решаю ответить тем же. «А если я не хочу переезжать?» «По воскресеньям они закрыты, но если захочешь арендовать грузовик на понедельник, пожалуйста. А пока все наши вещи переезжают сюда». Опять это обманчивое слово «наши». К сожалению, решив жить вместе, мы оба мало что взяли с собой. Моей старой мебели давно уже нет. как и его. Для новой жизни мы хотели выбрать всё вместе, проверяя каждый диван в мебельном магазине и прыгая на матрасах, пока не нашли тот самый. Исключения остались, такие, как его рабочий стол и мой тостер. Но в общем и целом всю коллекцию мы собрали как пара. Будет просто свинство её делить. Я не могу позволить себе заменить все вещи. А он может. Ну или мог. Не знаю, какая ситуация сейчас, когда он купил этот дурацкий дом. «А если останусь?» «Уточняю я. Моё имя тоже в договоре есть? Или ты будешь жить здесь с любой попавшейся тебе женщиной? Нет никакой гарантии, что ты не выкинешь меня на улицу через месяц». «Этот дом наш, Наоми. Наш. Почему я должен тебя выгонять?» «А почему нет? Будь я на твоём месте, я бы так и поступила». «Оставила бы тебя в старом доме, я о д ь ё с Испепелив меня взглядом, Николас поворачивается и нарочито громко топает вниз по лестнице. Я всё ещё стою в спальне, когда он, слегка раскрасневшись, так же шумно возвращается. «Хочешь остаться в старом доме? Отлично! Не собираюсь заставлять тебя жить здесь, но я знаю, что барахолка закрывается», — Леон сказал. «Так что, милая у д а ч и с оплатой жилья без меня». «Мне не нужны твои деньги. Да я лучше печень продам. Или пойду работать в один из борделей, в который ездил твой отец до того, как твоя мать расплавила ему мозги витаминами доктора Оза». Примечание. Мехмед Оз. Американский врач турецкого происхождения, ведущий популярной т е л е п е р е д а ч и шоу «Доктора Оза». Конец примечания. Выстрел на поражение. Но вместо с ч е т а у него смех, и заряд потрачен в холостую». «Меня должно это шокировать? Я давно знаю». «Так глупо, но я безумно зла на него, что он знал и не сказал мне. Такой пикантный лакомый кусочек, а он все зажал. А ведь я вроде как его невеста, и он должен со мной делиться этими позорными историями о родителях». «Это из-за тебя мы все еще живем в Моррисе», — бушует он. Если бы не твоя нелепая привязанность к магазину сувениров у заправки, с т р о ю щ е м у из себя филиал своего нью-йоркского прототипа, я бы принял то предложение работы в июне. Город больше, платит лучше. Больше возможностей для нас обоих, но нет. Ты не захотела переезжать. Сказала, что твоя зарплата, которая ниже некуда, так же важна, как и моя. Отказалась даже подумать про переезд. з а с т а в и л а меня отказаться от практически работы мечты, так что теперь я застрял здесь навечно. Уже тогда было известно, что барахолка долго не протянет, но я отказался от всего ради тебя. Что ж, теперь тебе тоже придется отказаться от чего-то ради меня. Отказаться от капельки своей гордости, дать этому дому шанс и хоть на минутку задуматься, прежде чем принимать решение, остаться или уехать. По крайней мере, хоть это ты сделаешь. Последняя ниточка цивилизованных отношений между нами рвется с треском. «То есть ты с самого июня злился, что не принял то предложение?» — парирую я. «В барахолку меня взяли в феврале. Только-только распорядок стал более-менее привычным. И я любила свою работу. Почему я должна была приносить ее в жертву?» «А почему я?» — выдыхает он, точно огнедышащий дракон. «Я не понимаю, что ты делаешь. Зачем ты привез меня сюда?» Раскинув руки, спрашиваю я. «Подумал, будет приятный сюрприз, и тебе понравится. Как с цветами, когда ты жаловалась, что я никогда их тебе не дарю, а когда подарил, ты сожгла?» «Давняя история. Как ты смеешь припоминать мне? Ты почти признал, что тебе все равно, чего я хочу». У него вырывается дикий звериный рык. и он снова с грохотом спускается по ступенькам вниз и хлопает дверьми. Я едва сдерживаюсь, чтобы не завопить и запретить ему трогать мои прекрасные двери в моем чудесном новом доме. «Поехали!» — зовет он через пару минут. «Нужно забрать твою машину. Что ты хочешь на г р ё б а н ы й ужин?» «Хочу грёбаную пиццу!» — оруя в ответ. Мне хотелось пицца с того самого момента, как эта зараза заказала ее себе. «Отлично! У меня все равно есть г р ё б а н ы й купон Бениньо!» «Прекрасно! Обожаю г р ё б а н о г о Бениньо!» Мы забираемся в машину так раздраженно, как только можем, и не произносим ни слова, пока не оказываемся внутри пиццерии. Когда к нам подходит менеджер отвезти нас к столику, ей мило у л ы б а е т с я другая Наоми и другой Николас, как всегда при посторонних». и говорим мы так спокойно, а внутри всё кипит. Пока я хожу в дамскую комнату, он заказывает мне доктора Пеппера, мою любимую пиццу. Перед уходом я стряхиваю кружки, использованные салфетки со стола на тарелке, и собираю всё в стопку, что, как я знаю, он ценит, потому что старается облегчить работу помощником официантов. Вернувшись в машину, мы планируем, как разрушить жизнь друг друга. Не знаю, как Никола сможет думать, что я приму его всерьез. Ну, то есть, это просто... У меня вырывается смешок, который я не успеваю удержать. Проснувшись утром и пискнув при виде трех незнакомых мужчин в собственной гостиной, я судорожно попыталась прикрыться, но с облегчением обнаружила одеяло, которое, к счастью, как-то добралось до дивана, поэтому никто моих голых ног в шортиках не увидел. о е к а к замотавшись, Я так и встала, и сразу же со вскриком чуть не упала, споткнувшись, когда Николас неожиданно игриво хлопнул меня пониже спины, придавая ускорение. «Поторопись!» — жизнерадостно посоветовал он. «У нас сегодня куча дел!» С тех пор прошло уже несколько часов, а я до сих пор не знаю, какое у меня должно быть настроение. Переезд оказался крайне неприятным занятием, и я стараюсь помогать как можно меньше». какое-то время пряталась в ванной, делая вид, что тампон нужно менять 10 минут. Вынырнув из своего убежища после третьего побега за час, я обнаруживаю разительные, даже дерзкие перемены в гардеробе Николаса. Заметив мою не слишком добрую улыбочку, он тут же ощетинивается в ответ, «Ну я-то здесь при чем?» Сейчас на Николасе до смешного мешковатая, даже не знаю, как назвать, «спецодежда». Он сноб до головы в хаке. И, наверное, на седьмом небе отчасти. А новые рабочие ботинки должно быть в е с я т по 10 килограммов каждый. Видимо, он кажется себе крепким, суровым мужиком из первобытной местности. Но вместо этого выглядит, как один из охотников за привидениями. На нём снова так лечатая шапка, хотя ему наверняка жарко после всех этих подниманий холодильников, откручивания полок и всего того, в чём я не участвую — притворяясь хрупкой девушкой, чьи изящные коленочки подгибаются, даже если поднять коробку с салфетками. «Захотел купить дом без моей помощи, значит, сможет отлично все перевести тоже полностью самостоятельно». Кажется, он так и ждет, что я брошу ему это в лицо, поэтому, завидев меня, просто сидящую, ничего не делающую, прикусывает язык и молчит. Его новый имидж выглядит так неестественно... з о всех сил старается бороться с собственными генами. Умничка. Но Николас в любой одежде выглядит так, что ему только балы в Пемберли открывать. У него аристократическое точёное лицо Дэнди, обаяние в каждой ч е р т о ч к е бледная кожа, изящно взлохмаченные волосы цвета тёмного шоколада, которые на лбу выступают треугольничком. Взгляд должен быть злым. выдавая личность, скрывающегося за этой внешностью человека. Но вместо этого там сама наивная невинность, врожденная черта хищника, позволяющая волку незаметно рыскать среди овец. Когда он улыбается, строение его лица завораживает. На вызывающих зависть в скулах кожа натягивается, будто он постоянно втягивает щеки. Такой надутый, ж е м а н н ы й вид красоты так и требующий усадить его на кожаный диван и не мешать предаваться унынию. При мысли о нем с важным видом, ступающим под сень леса, нарубить дров, я чуть не давлюсь соком. Неотесанным этого мужчину назвать точно нельзя. «Ты злой двойник Николаса?» — спрашиваю я. «Или добрый?» Он только сердито хмурится в ответ. «Ну правда, почему ты так оделся?» «Тише». Он оборачивается в сторону комнаты, где грузчики ставят на тележку стиральную машину и сушилку. «Можешь просто побыть п а е н ь к о й «Отлично». «Ня!» «Ты что, пытаешься впечатлить их или что?» Он меняет тему, пока крутые ребята не слышат. «Почему ты всё время бегаешь в ванную?» Я медлю, пытаясь решить, какой из двух малоприятных вариантов покажется ему противнее. «Критические дни». Он скептически приподнимает бровь. «Тебе нужны подробности? Если хочешь, не буду смывать следующий раз. Сам увидишь, что я там делаю». «Да что с тобой не так?» «Ты! Вот что со мной не так!» Он в раздражении уходит, а я чувствую себя так здорово. Один из грузчиков двигается в мою сторону, и я меняю тактику. «Больше никаких пряток по укромным местечкам». Воздух искрит от тестостерона, а я и з г о л о д а л а с ь хотя бы по намёку. Говорила ли я, как это чудесно, когда мужественные мужчины занимаются физическим трудом прямо перед тобой? Все рослые, и загорелые, с большими огрубелыми руками и бугрящимися на волосатых предплечьях венами. У одного из них татуировка на бицепсе, полуобнажённая красотка на капоте кабриолета. Следить за всем работа тяжёлая. «Ну кто-то же должен её делать?» «С моего места прекрасно видно, как они наклоняются, охают, поднимают, как напрягаются и расслабляются мускулы. Мускулы на спине! Кто знал, что на спине так много мышц? Теперь я знаю. Долой Тиндер! Когда Николас выкинет белый флаг, я найму целую команду грузчиков и найду себе парня среди них». У Николаса красивое тело, изящное, подтянутое. Такие тела можно увидеть как за игрой на пианино, так и на поле для регби. Сейчас я лишена п р и в и л е г и и наслаждаться его прекрасным элегантным телом. Так что мне теперь нравятся мужчины, которые прежде были не в моём вкусе. Незавидное положение. Мужчины размером с гору, с бородой, как у Зизи Топ, и татуировками на лице. Лысеющие чокнутые учёные. Граф Чокула с упаковки хлопьев. силуэт из титров сериала «Безумцы». А если это продлится еще дольше, то я буду мечтать и о безликом значке, обозначающем мужскую уборную. За одним из мужчин я наблюдаю немного слишком заинтересованно и спиной ощущаю обжигающий взгляд Николаса. Кашлянув и извинившись, выхожу из комнаты. Он вскоре находит меня и так неодобрительно смотрит, что я не выдерживаю и вздыхаю. «Что?» ты не могла бы вести себя поскромнее. Как бы ты себя чувствовала, если бы я пялился на других женщин? Полагаю, он пялится на других женщин каждый день. Они-то точно его так и раздевают глазами? и на кого я не пялилась. Понятия не имею, о чём ты. Да ладно, — морщится он. Первый раз вижу, чтобы кто-то мог так долго не моргать. Я просто наблюдала. Чопорно отвечаю я. Не делай из мухи слона. И в любом случае, даже если бы я смотрела, а я не смотрела, моей вины тут не было бы. Со мной уже целую вечность не занимались сексом по-настоящему. С желанием. Губы Николаса превращаются в тонкую ниточку, а его р е ш и т е л ь н о е в ы р а ж е н и е через какое-то время н а ч и н а е т меня беспокоить. Поэтому я нарушаю тишину очередным «что?». Он только коротко качает головой. «Ничего. Прёт он всё». «Говоря ничего, он на самом деле имеет в виду. Мне надо придумать, чтобы такого обескураживающего сказать. г р у щ и к и уже ушли, и я жду, что же он скажет, стоя у нашего нового дома, который на самом деле его дом, и который я все еще называю стихийным бедствием. Я поливаю несчастное деревце, потому что меня переполняет нерастраченная любовь, а оно нуждается во мне. Я буду его подкармливать, сметать осыпавшиеся иголки, и оно вырастет самым большим и сильным во всём дворе. От его семян вырастут ещё сотни новых деревьев, которые я украшу гирляндами. Оно станет патриархом и генералом моей новой армии деревьев. Его зовут Джейсон, и сейчас он моя важнейшая задача на земле. Николас внимательно следит, как я похлопываю Джейсона по веткам и шепчу ему, Ученые говорят, что растениям становится лучше, если с ними разговаривать. Убедившись, что Джейсон в порядке, я иду в дом, но не успеваю даже разуться, как Николас на меня напускается. Между нужной и желанной есть разница. В чем-то мне нравится быть нужным, но в сексе этого недостаточно. Я не могу быть просто кем-то в твоей постели, сделавшим дело и все». Я не собираюсь совершать бестолковые движения в полной отрешенности. Не с тобой. Ведь с тобой у нас должна быть самая глубокая связь. У нас есть связь? Боже, это мой голос. Такой... Никакой. Мои способности к обману терпят поражение от жестокой откровенности, которой мы последние дни придерживаемся. Ты перестала видеть меня, Наоми. Перестала желать меня. Ты скоро поймешь, что я могу различить ту секунду, твой уход в себя. И хуже этого чувства я не испытывал. И так без конца. Это происходит постоянно. И каждый раз, когда ты сбегаешь в какой-то свой мир, куда мне не пройти, я пытаюсь вернуть тебя. Не знаю, о чем это ты. Мне крайне неуютно, он говорит с таким пылом, что у меня начинают гореть щеки. Николас продолжает так, будто я ничего и не говорила. Я не могу позволить, чтобы между нами были какие-то интимные отношения, когда ты вся в себе. Не могу допустить, чтобы это стало нашей новой нормой. Но, похоже, недостаточно отдаляться от тебя в отместку за твою отстранённость. Ты всё равно не хочешь меняться. И я уже не знаю, куда это нас приведёт. Единственное, в чём я уверен, так это, что насыщает твои физические потребности, забывая про мои эмоциональные, плохая идея. Нет уж... Тему эмоциональных потребностей лучше вообще не трогать. Так что я скрещиваю руки и перехожу в наступление. «Недостаточно, чтобы я изменилась как? Что именно ты хочешь изменить во мне, Николас?» В его лице тут же что-то закрывается. Конечно, свои реплики он произнес и теперь собирается бежать, поджав хвост, но я ему не даю. «Я только хочу, чтобы я был тебе не безразличен». умоляюще произносит он, обеими руками указывая на расстояние между нами. «Хочу, чтобы ты слушала! Чтобы мои чувства имели значение!» На пороге сознания уже маячит вина, но тут я вспоминаю, о чем был изначальный спор. О том, что он купил дом за моей спиной. Что все это время в тайне рвал и металл, злясь, что не принял предложение в Мэдисоне, и виня в этом меня». предположил, что я, конечно же, откажусь от своей работы из уважения к его более значимой профессии и высшим целям. При этом, полностью забыв про меня, он осыпает подарками свою чудовищную мать, никогда не воспринимает всерьез ни мою работу, ни друзей и не защищает от унижений со стороны его собственных друзей и семьи. И этот человек, с такой мукой сейчас смотрящий мне в глаза и так искренне огорченный месяцами пытался заставить меня бросить его. Он всё перефразировал, выставив негодяйкой меня, а я почти купилась. «В эту игру могут играть двое», — шеплю я. «Думаешь, я в тебе ничего не хочу изменить?» «Что изменить?» — вздрагивает он. «Догадайся!» Я поворачиваюсь и поднимаюсь по ступенькам в спальню справа. Пружинную сетку кровати я отдала ему — А матрас велела отнести в комнату, которая станет моей на время пребывания здесь. До 26 января куча времени.